О миазмах в гомеопатии тогда и сегодня На рубеже XVIII-XIX веков природа многих заболеваний была неизвестна. Ученым еще предстояло открыть множество бактерий и вирусов, вызывающих у людей различные недуги. В то время причиной инфекционных болезней считались миазмы, зловонные испарения и дурные запахи. Теория эта хоть и оказалась ошибочной, но во многом способствовало принятию верных решений. Ведь источники зловоний, страшные скопления нечистот, неминуемо были и рассадниками микробов. Борясь со скверно пахнущей грязью, особенно в бедных районах, медики невольно боролись и против микробов, оздоровляя быт и охраняя людей от неминуемого заражения. И именно тогда, на рубеже XVIII-XIX веков, рождается и новое направление в медицине – гомеопатия. В 1805 году немецкий врач Самуэль Ганиман годы жизни 1755-1843, подвел итог своим многолетним экспериментам, издав трактат «Медицина опыта». По его словам, до сих пор врачи, борясь с болезнями, не только выбирали неверные средства, но и неправильно истолковывали причины заболеваний. Он считал, что любой недуг возникает из-за того, что жизненная сила человека ослабевает. Чтобы вернуть ему здоровье, надо восстановить его жизненную силу. Врачи же, не зная этой причины, борются лишь с внешними проявлениями болезни, сбивают жар, останавливают воспаление. Так они достигают мнимой победы. Болезнь вроде бы отступает, чтобы затем с новой силой вернуться. Со страниц трактата он объявил о рождении новой медицины, которая радикально отличается от академической. Основанный на арабском подражании древним авторитетам. Иное значение приобретает у ганимана и понятие миазмов. Теперь это глубинные причины хронических заболеваний, которые не удается излечить обычными средствами. Ни дук не поддается лечению, значит где-то в организме человека сидит, скажем так, корень давней болезни, который когда-то не уничтожили. Этот миазм, прячущийся в теле пациента. не выдает себя никакими внешними признаками. Порой он даже наследуется, переходит, например, от отца к сыну. Известно ведь, что бывают семьи, где из поколения в поколение люди страдают и чахнут от одних и тех же болезней. Последняя ключевая работа на «Хронические болезни» 1828 года – блестящий пример того, как разумные идеи и размышления могут привести к ошибочным выводам. Тем не менее, для своего времени теория Ганнимана была новаторской и вполне научной. Мало ли сколько неожиданных на первый взгляд безумных идей выдвигают порой ученые. Все эти гипотезы требуют обстоятельной проверки. Однако последователи Ганнемана лишь слепо усвоили принципы, выдвинутые учителем, отказываясь их менять. Сам Ганиман, отвергая заимствованные еще у античности взгляды на хронические болезни, Пребывал в году 1805 на передовом краю современной ему науки. Лучшие умы того времени пытались понять, почему болезни распространяются порой так же быстро, как огонь в степи, губя за короткое время множество людей. В спорах и противоречивых идеях ученых рождалась новая медицина. У истоков ее находился и Ганнеман, пусть его догадки и не подтвердились. Его продолжатели превратились в беспомощных хранителей наследства. от которого давно остались пыль и труха. Ганнеман понимал, что многие болезни чем-либо переносятся, например, передаются при контакте с больным человеком или животным. Всякий раз при таком контакте от больного к здоровому переносится какое-то ничтожно малое количество неизвестного яда, заражающего здорового человека. Обнаружить яд имеющимися у него и других медиков инструментами нельзя. Остается лишь делать правильные умозаключения. Что это может быть за яд? Зловонное дыхание или что-то другое? И если малейшая доза яда способна убить человека, то не может ли малейшая доза лекарства излечить его? Так родилась гомеопатия. Как видите, изначально в основе этого учения лежали вполне здравые идеи. Со временем они извратились в фантазии, далекие от науки. Что ж, самый яркий цветок когда-нибудь вянет. Но обратимся опять к идеям Ганнемана. Он знал, что при некоторых массовых, инфекционных, скажем мы, заболеваниях, например, при оспе или ветрянке, на коже человека появляются характерные проявления недуга. Но бороться, как показывает опыт, нужно не столько с ними, сколько с чем-то, что прячется в глубине тела и что порождает эти симптомы. Ведь при лечении хронических заболеваний они поначалу отступают, но затем возвращаются. Их не удается полностью излечить. Болезнь нужно искоренять, удалять с корнем. Хронические заболевания нельзя лечить любыми лекарствами, но только теми, которые оказывают глубинное действие на человека. Как видите, Ганнеман поступал точно так же, как и другие ученые того времени. Он вглядывался в природу и делал из своих наблюдений выводы. Он наблюдал феномены и объяснял их, основываясь на имеющихся знаниях, высказывал догадки и, разумеется, ошибался. Человеку свойственно ошибаться. И разве его вина, что ему не было отпущено две жизни, чтобы во второй загладить ошибки первой, ее младости и старости? При лечении хронических заболеваний по Ганиману следовало понять, что за миазм прячется внутри пациента. от какой болезни его когда-то не долечили? Для начала врач должен был обстоятельно побеседовать с больным и узнать, какими заболеваниями тот страдал прежде. Бороться надо с этим миазмом, корнем всех бед. Если устранять его внешние проявления, те же симптомы, проступающие на коже, то можно добиться лишь того, что у человека проявятся еще более страшные и безобразные симптомы. Эти рассуждения Ганнемана тоже звучат здраво. Переведем их на язык современной медицины. Миазм – это дремлющий в организме очаг болезни, которую не удалось излечить до конца. Если оставить очаг тлеть, то рано или поздно он сожжет больного. Если обратиться к примеру хронического недуга, который приводил Ганиман к сифилису, эта идея станет еще очевиднее. Недолечный сифилис может со временем вызвать у пациента прогрессивный паралич, который разрушит его тело. Можно не сомневаться в том, что доживи Ганнеман до середины XX века, он предлагал бы пациентам для излечения миазмов новейшие антибиотики. Его осиротевшие ученики упорно уговаривают пациентов следовать рецептам двухсотлетней летней давности. Сегодня мы знаем немало хронических заболеваний, например, ревматизм, диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, происхождение которых нельзя объяснить тем, что люди, страдающие от них, ранее были больны каким-то инфекционным недугом. Тем не менее, в современной гомеопатической литературе по-прежнему говорится о миазмах и их лечении. Вообще говоря, миазматическая теория – один из самых спорных разделов учения Ганнемана, поскольку он полностью противоречит современным медицинским представлениям, в частности тому, что мы знаем о вирусах и бактериях. Во времена Ганнемана о них еще ничего не было известно. В любом случае, альтернативная медицина, в том числе гомеопатия, доказала свою пользу лишь при лечении некоторых заболеваний, имеющих психическую подоплеку. Однако обращаться к гомеопатам можно только ограниченному кругу больных. Всякие попытки лечиться от инфекционных болезней при помощи гомеопатических препаратов не только бесполезны, но и крайне опасны.